Глава 16. Лили. Утром получаю звонок с неизвестного номера. У меня плохое предчувствие. Обычно я никогда не отвечаю, но... Звонок из Франции. Я беру трубку, и моя жизнь взрывается, как граната. У моей матери только что случился инсульт.